Глава 29. В субботу утром я ехал на велосипеде в университет, обуреваемый непонятными, а потому и тревожными чувствами. Между тем моя жизнь возвращалась в привычное русло. Сегодняшние тесты должны были поставить точку в проекте «Отец». В худшем случае Рози могла найти еще какого-нибудь претендента, упущенного из виду, скажем, преподавателя или официанта. А может, кто-то ушел с вечеринки до фотосъемки, но один дополнительный тест особой роли не играл. И стало быть, все шло к тому, что у меня не оставалось поводов для общения с Рози. Мы встретились с лабораторией. Предстоял анализ трех образцов. Пробы с вилки Сака Эслера, образца мочи, на обрывке туалетной бумаги с Пола Фрейберга и салфетки с бокала Джина. Я до сих пор так и не рассказал Рози о носовом платке Маргарет Кейс, но мне не терпелось получить результат по образцу Джина. Вероятность того, что Джин, отец Рози, была очень высока. Я старался не думать об этом, но факты косвенно подтверждали мои догадки. Тут и реакция Джина на фотографию, и мгновенное познание матери Рози, и вся история его странновических сексуальных похождений. «А что это за салфетка?» — спросила Рози. Я ожидал этого вопроса. «Повторный тест. Один из предыдущих образцов был испорчен». Моя резко возросшая квалификация обманщика все равно оказалась недостаточной для того, чтобы обдурить Рози. «Ля-ля, не надо?» — сказала она. «Кто это? Это Кейс, да? Ты получил образец Джеффри Кейса?» Не было ничего проще, чем сказать «да». Но в случае положительного результата ситуация могла запутаться еще больше и превратиться в клубок лжи. «Давай я тебе скажу, если это то, что мы ищем?» «Нет, сейчас!» настаивала Роза. «Это ведь он...» «Откуда ты знаешь?» «Просто знаю, и все». «У тебя нет никаких доказательств. Допустим, история Исака Эслер указывает на него, как на идеального кандидата. Он был вынужден жениться на другой женщине сразу после выпускного. Он признает, что был пьян, уклонился от встречи выпускников, а на фотографии Эслер стоит рядом с твоей матерью». Мы, кстати, это никогда не обсуждали, а ведь все было так очевидно. Однажды на какой-то научной конференции Джин сказал мне... Если хочешь узнать, кто с кем спит, просто обрати внимание на рассадку за завтраком. С кем бы ни была в ту ночь мать Рози, этот мужчина наверняка должен был стоять с ней рядом. Если только его не попросили щелкнуть фотоаппаратом. Моя интуиция против твоей логики. Пари. Было бы нечестно принять этот вызов. У меня было преимущество, я знал тайну, которую Эслер мне поведал в подвале, но, рассудив трезво, я признал шансы Исаака Эслера, Джина и Джеффри Кейса равными. Я подумал над словами Эслера о замешанных в этом деле людях и пришел к выводу, что тут кроется двусмысленность. Исаак мог и защищать своего друга, и с тем же успехом прятаться за его спину. Хотя если Эслер не был отцом, ничто не мешало ему сдать свой образец для анализа. Возможно, его план состоял в том, чтобы запутать меня, и это ему удалось, но лишь на время. Загадочное поведение Исаака Эслера заставило меня пересмотреть одно из давних решений. Если получится так, что все кандидаты, включая Эслера, будут отсеяны, я проведу анализ образца полученного Маргарет Кейс. «В любом случае, это точно не Фрейберг», — сказала Рози, вмешиваясь в ход моих мыслей. Почему нет? Фрейберг был, конечно, наименее вероятный претендент, но исключать бы я его тоже не стал. Хм, у него зеленые глаза. Я должна была сразу подумать об этом. Она правильно интерпретировала выражение моего лица. Изумление. Да ладно. Кто тут генетик? У него зеленые глаза, так что он не может быть моим отцом. Я проверяла по интернету. Поразительно. Чтобы найти отца, она привлекает профессора генетики, инопланетянина с экстраординарными способностями, отправляется с ним за океан и проводит там с ним целую неделю. Но когда у нее возникает вопрос, по генетике Розе не находит ничего лучшего, как обратиться к интернету. В сети представлен упрощенный взгляд на проблему. Дон, у моей матери были голубые глаза, у меня они карии. Мой настоящий отец должен быть кариглазым, да? Нет, сказал я. Вероятность высокая, но не стопроцентная. Генетика цвета глаз очень сложная штука. Зеленый цвет вполне возможен, как и голубой. Но студентка медицинского факультета, точнее, доктор, могла это знать? Роза, очевидно, имела в виду свою мать. Я подумал, что сейчас не время рассказывать Розе об упущениях в медицинском образовании. Вместо этого я ответил, маловероятно, генетику ей и другим э, медикам преподавал Джин. То, что ты говоришь, типичное упрощение материала в его стиле. «К черту Джина!» — сказала Рози. «Из ушей уже твой Джин лезет. Просто проверь эту салфетку. Наш ответ на ней!» Но в ее голосе уже не было прежней уверенности. «А что ты собираешься делать, когда узнаешь правду?» Кстати, этот вопрос следовало задать гораздо раньше. То, что он до сих пор не прозвучал, было еще одним результатом небрежного планирования. Но теперь, когда я мысленно представлял Джина в руле отца, будущее действия Рози имели непосредственное отношение ко мне. «Ну ты и спросил», — сказала Рози. «Я же говорила, просто хочу определенности. Хотя, наверное, я подсознательно мечтаю о том, что мой настоящий отец вдруг появится и разберется с Филом». Хм, «За то, что не сдержал своего обещания насчет Диснейленда?» Вряд ли его можно наказать за давностью события. Да говорю же, мои фантазии. Я всегда представляла отца в образе какого-то героя, но теперь я знаю, что он один из этой троицы, а с двумя я уже повстречалась. Иса Кэсслер, не стоит ворошить прошлое. Макс Фрейберг, я считаю себя реставратором самооценки. Козлы они оба, просто слабаки, которые сбежали. Отсутствие логики было поразительным. В конце концов, только один из них бросил ее мать. Но Джеффри Кейс, начал было я, полагая, что обвинение Рози к нему не относится. С другой стороны, если бы Рози знала обстоятельства его смерти, она могла бы столковать их как способ избежать ответственности. Да знаю я, знаю. Но если выяснится, что это кто-то другой, какой-нибудь пожилой дядька, притворяющийся тем, кем он на самом деле не является, то ему конец говнюку. «Ты собираешься вывести его на чистую воду?» – ужаснулся я. До меня вдруг дошло, что я могу стать ее невольным соучастником и причинить огромную боль человеку. Очень возможно, что своему лучшему другу, да всей его семье. Мать Рози не хотела, чтобы дочь знала имя отца, и не исключено, что именно поэтому. Похоже, в людях и их поступках она разбиралась гораздо лучше меня. Совершенно верно. Ты сделаешь ему больно. А что получишь взамен? Облегчение. Ошибаешься. Исследование показывает, что месть усугубляет страдания жертвы. А я так хочу! Конечно, оставалась еще возможность, что отцом Рози все-таки является Джеффри Кейс. В этом случае все три образца должны были показать отрицательный результат, и тогда уже Рози не смогла бы осуществить свой замысел. Но мне не хотелось полагаться на случай. Я отключил аппарат. «Постой!» — сказала Рози. — «Я имею право знать». «Не имеешь, если это кому-нибудь причинит страдания». А, «А как же я?» — закричала она. — «Тебе наплевать на меня?» Она все больше распалялась. Я же был совершенно спокоен. Контроль над разумом вернулся, и я мыслил четко и ясно. «Мне совсем не плевать на тебя. Именно поэтому я не хочу помогать тебе в совершении аморального поступка». «Дон, если ты сейчас не сделаешь тест, я больше никогда не заговорю с тобой, никогда!» Больно было слышать, но с точки зрения здравого смысла такие слова предсказуемы. Я знал, что это неизбежно, произнес я. Проект будет завершен, а в сексуальном аспекте я тебя не интересую, как ты и говорила. И в этом виновата я, сказала Рози. Ну, конечно, кто же еще? Ведь я, блин, не трезвенница с ученой степенью, но зато курящая и неорганизованная. Я уже снял запрет на алкоголь. Было понятно, что она имеет в виду проект «Жена». Но что она хотела сказать? Что она оценивает себя по критериям моей анкеты? И означает ли это... «Ты рассматривала меня в качестве своего партнера?» «А то», — ответила она, — «ты весь мечта любой женщины. Если, конечно, не считать того, что ты не умеешь вести себя на людях, живешь по расписанию абсолютно не способен на любовь». Она вышла из лаборатории, громко хлопнув дверью. Я включил анализатор. В отсутствие Рози я мог спокойно протестировать образцы уж потом решать, что с ними делать. И тут я услышал, как дверь снова открылась. Я обернулся, ожидая увидеть Рози, но вместо нее в лабораторию зашла декан. «Работаете над своим секретным проектом, профессор Тилман?» Я попал в серьезный переплет. Во всех предыдущих стычках с деканом я выступал как борец за идею или меня отчитывали за мелкие проступки, не заслуживающие наказания. Однако использование ДНК-анализатора в личных целях было категорически запрещено правилами факультета генетики – Что она могла знать, и главное, как много. Обычно декан не работала по выходным, так что ее появление в лаборатории было не случайным. «Какой то суперпроект?» Судя по словам Саймона Лефевра, продолжил декан, «Он приходит ко мне в офис и спрашивает о проекте, якобы разрабатываемом на моем факультете. И для этого проекта, оказывается, необходим образец его ДНК. Чем вы сейчас, как я вижу, занимаетесь?» А тогда я подумала, что это какая-то шутка. И... Прошу прощения за отсутствие чувства юмора, не смешная. Учитывая, что о проекте я даже не слышала. Между тем, я должна была увидеть предварительное предложение и проверить заключение комиссии по этике. Если до этой минуты декан держала себя в руках, то сейчас ее голос заметно повысился. Я два года пытаюсь заставить медицинский факультет финансировать совместный исследовательский проект. А вы не только повели себя недостойно, так еще обвели вокруг пальца человека, который распоряжается расходами. Я требую предоставить мне письменный отчет, и если в нем не будет заключения комиссии по этике, которую я почему-то до сих пор не видела, то нам придется открыть вакансию доцента. Декан остановилась в дверях. Я пока не дала оходу вашей жалобе на Кевина Ю. Возможно, вы захотите пересмотреть свое решение. И, пожалуйста, ключ от лаборатории мне. Спасибо. Проект отец был закрыт. Официально. Джин зашел ко мне в кабинет на следующий день, когда я заканчивал заполнение анкеты из десяти вопросов, специально разработанной для определения наличия послеродовой депрессии. «Ты в порядке?» — спросил он. «Очень своевременный вопрос». «Боюсь, что нет. Подробнее через пятнадцать секунд». Я заполнил анкету, подсчитал результат и передал ее Джину. «Шестнадцать», — сказал я. «Второй результат за карьеру». Джин просмотрел анкету. «Эдинбургская шкала родовой депрессии?» «Уместно ли будет напомнить тебе, что в последнее время ты не рожал?» Я не отвечал на вопросы, касающиеся ребенка. «Когда умерла моя сестра, эта анкета была единственным инструментом по оценке депрессии, оказавшимся под рукой у Клодии. С тех пор я всегда ею пользуюсь для чистоты эксперимента». «Это то, что мы называем «вступить в контакт со своими чувствами?» — спросил Джин». Я догадался, что вопрос риторический и не стал на него отвечать. «Послушай», — сказал он, — «думаю, я смогу тебе помочь уладить это дело». «Что-нибудь от Рози?» «Ради святого, Дон!» — возмолился Джин. «Что-нибудь от декана?» «Я не знаю, что ты там натворил, но ДНК-тесты без одобрения комиссии по этике — это конец карьере». «Я и сам это знал». А потому решил позвонить Ахмаду, боссу гольф-клуба, и спросить, актуально ли его еще предложение о партнерстве. Похоже, пришло время изменить что-то в своей судьбе. Минувший уикенд принес мне сплошные неприятности. Я приехал домой после разговора с деканом, обнаружил, что Эва, моя помощница по хозяйству, оставила на столе заполненную анкету по проекту «Жена». Сверху она сделала приписку. «Дон, у каждого свои недостатки. Эва». Будучи в состоянии повышенной уязвимости, я был чрезвычайно растроган этим жестом. Эва хорошая женщина, а ее короткие юбки, очевидно, служили ей подспорьем в поиске партнера. Она, по всей видимости, стеснялась своего низкого социально-экономического статуса, отвечая на вопросы об ученых степенях и любви к изысканной еде. Я задумался обо всех женщинах, которые заполняли мой вопросник в надежде найти партнера. Партнера в моем лице при том, что они совсем меня не знали и, возможно, были бы разочарованы, если бы наше знакомство состоялось. Я налил себе бокал вина и вышел на балкон. Огни города напомнили мне ужин с лобстером в компании Рози, который, вопреки анкете, оказался самой вкусной трапезой в моей жизни. Клодия говорила мне, что я слишком привередлив, но в Нью-Йорке с Рози стало очевидно, что мои прежние представления о счастье в корне ошибочны. Я медленно пил вино и наблюдал за тем, как меняется пейзаж. Вот погасли витрины, светофор переключился с красного на зеленый, карета скорой помощи осветила здание мигающими огнями. И тут на меня снизошло озарение. Ведь я составил анкету не для того, чтобы найти женщину, которую смогу принять, а чтобы найти кого-то, кто смог бы принять меня. Что бы я ни решил после эпопеи с Рози, я понял, что больше никогда не воспользуюсь вопросником. Проект «Жена» завершен. Между тем, Джин еще не закончил. «Ни работы, ни статуса, ни распорядка, ты же сломаешься!» Он снова заглянул в мою депрессивную анкету. «Да ты уже сломался!» «Слушай, я скажу декану, что это был проект физического факультета. Мы согласуем все это с комиссией по этике, а ты сделаешь вид, будто думал, что проект уже получил одобрение». Джин явно старался помочь мне. Я благодарно улыбнулся. «Это снимет несколько баллов?» — потряс он анкетой. «Подозреваю, что нет», — повисло молчание. «Похоже, нам обоим больше нечего было сказать. Я ждал, пока Джин уйдет. Но он снова стал терзать меня. Помоги мне разобраться, Дон. Это из-за рози, да? Все это бессмысленно». «Попробую выразиться проще», — сказал Джин. «Ты несчастлив». Настолько несчастлив, что утратил чувство перспективы, наплевал на карьеру, репутацию, даже на свой распорядок. В этом он был прав. «Дон, чудило, ты нарушил правила! С каких это пор ты стал их нарушать?» «Хороший вопрос. Я уважаю правила. Но за последние 99 дней нарушил их немало. Юридических, этических, своих собственных. Я точно знал, когда все это началось... В тот день, когда Рози переступила порог моего кабинета, и я взломал систему бронирования ресторана «Гаврош» ради свидания с ней. «И все это из-за женщины?» — спросил Джин. «Выходит, что так. Полное бессмыслица. Мне стало неловко. Одно дело допустить какой-нибудь промах на людях, и совсем другое — признаваться в том, что тебя покинул здравый смысл. Бессмыслица только в том, что ты слепо веришь своей анкете». «Эдинбургская шкала в высшей степени, да я говорю о твоем идиотском вопроснике. Едите ли вы почки? Там, где замешана генетика, вопросники ни к чему». «Ты считаешь, что ситуация с Рози это результат генетической совместимости?» «Да называй это как хочешь», — сказал Джин. «Но если добавить чуть-чуть романтики, то я бы сказал, что ты просто влюбился». Это заявление прозвучало, как гром среди ясного неба, и тут же все встало на свои места. Я всегда думал, что чувственная любовь существует отдельно от меня, но получилось так, что мое нынешнее положение только любовью и можно было объяснить. Мне захотелось получить подтверждение. «Это твое профессиональное мнение? Как специалиста по влечению?» Джин кивнул. «Замечательно. Догадка Джина преобразила мое душевное состояние. «Не знаю, насколько тебе это поможет», — сказал Джин. Рози обозначила три моих дефекта. «И первым номером идет моя неспособность к любви. Получается, что мне осталось избавиться всего от двух недостатков». «И что же это за недостатки?» «Асоциальность и помешательство на строгом распорядке. Сущие пустяки».